— Как же, купил один, — огрызнулся Серегин, не глядя на миллионщика. — Рафик Абдурахманович, больше вашего предлагают. — Варвара Ильинична громогласно возвал Папахин к вальсирующей барышне, ласковая моя. — Неужто вы баскаковку... Бритоголовому кумыснику продать, думаете? — Грех! Ей-богу, грех! Хозяйка остановилась, весело ответила. — Ничего не грех, а даже справедливо. От татарина пришло, к татарину и уйдет. А Рафик Абдурахманович при этих словах приложил ладонь к колбу и груди, а потом коротко молвил, впервые разомкнув уста. Слово Махмедшина твердое — полтора миллиона. — Прикажете? Мои молодцы завтра доставят, а купчую можно и после. Егор Иванович стукнул кулаком по столу. Звякнули чашки, он тут мечеть выстроит, с попами вас пересорит. миллион шестьсот даю. — Что мне до попов? — засмеялась Варвара Ильинична, кажется, очень довольная тем, что столкнула обоих толстосумов лбами. Я в Европу уеду и больше сюда ни ногой. Истинно такс! — поддакнул конторщик, целуя Мурку в пушистые ланита. Рафик Абдурахманович пожал плечами. — Зачем мечеть? — Мечеть я в нашей слободе построю. А тут буду дело делать. Миллион семьсот. Слушать дальше губернскому секретарю стало скучно. И так было ясно, что торг закончится теми же двумя миллионами. А хоть бы и дороже, что радости с чужого богатства. Сославшись на усталость, Тюльпанов пошел к себе в комнату, но спать не лег. Затеял писать подробную реляцию шефу обо всем виденном и слышанном, с портретами, характеристиками, пересказом разговоров. В таких делах второстепенные детали. Важнее всего. Варвара Ильинична говорила, что с утра садовников мальчик побежит на почту, и что к вечеру письмо уже будет у адресата. А стало быть, послезавтра, можно будет ожидать от Ираста Петровича каких-нибудь указаний или рекомендаций. Лег за полночь. Ворочился, ворочился, а уснуть не мог. Только закроет глаза, все рептилии мерещатся с раздвоенным языком и короной на плоской ромбической башке. Наконец озлился на самого себя. Не желаете спать, Анисий Петеримович? Тогда нечего зря Перину пролеживать. Извольте сделать Мацион. Как говорит мудрый масса, много горячи, сратко, спачи. Прямо поверх ночной рубашки накинул шинель, сунул голые ноги в сапоги, вышел в сад. Окна уже погасли, дом стоял во мраке, темный и очень тихий, зато из ночи навстречу Анисию неслись многочисленные невнятные звуки. Побулькивание, трески, причмокивание, заговорщическая перекличка то ли птиц, то ли жаб, то ли еще кого. Московская ночь звучала, пахла и чернела совсем по-другому. Вот через кусты, за которыми уже пруд, а еще дальше — Гниловское болото шмыгнуло что-то. — Вот по Тельпанов Тюльпанов едва заметил краешком глаза, — метнулась черная тень. Кто нематериалистических воззрений или просто некрепких нервов, пожалуй, и напугался бы. Но Анисий не раз слышал от шефа, что все самое страшное таится не вокруг человека, а внутри него, и потому шагал бодро без страха, раздвинул ветки и прямо перед ним, мерцая отраженными звездами, открылся пруд. От него несло тиной лягушками, еще чем-то, чему Анисий название не знал. Опустился на пенек, стал прикидывать, в какой стороне отсюда скорпейн след, прикрытый парусиной. Пять минут так не просидел, услышал шорох, и близко за малинником. Кто-то шел там, кряхтя и приговаривая. Тут уж Анисию сделалось не по себе, и он пожалел, что оставил револьвер в саквояже. Хотя если живой человек, то бояться нечего, а если какая нежить, то и револьвер не поможет. Какая к черту нежить? Сердито одернул себя губернский секретарь. Просто бродит некто среди ночи, кряхтит и приговаривает. Интересно, зачем? Просто так или с какой целью? Тюльпанов с пенька переместился на корточки, затих, стал щуриться в темноту. Крашенинников — точно он, и силуэт знакомый. И когда повернулся, борода длинная обрисовалась. За спиной приказчик нес небольшой мешок, время от времени останавливался, доставал из мешка какие-то комочки и бросал на землю подле самой воды. Что за причудо! Тихонечко, тихонечко Анисий двинулся следом, пощупал землю, наткнулся на что-то мягкое, вроде как войлочное, поднес к глазам и годливо отшвырнул. Два дохлых мыша, связанных хвостами. Тьфу! Ну и Баскаковка! Скорбный дом какой-то, полоумный на полоумном. Один Папахин, очень даже неполоумный, знает чего хочет, и, похоже, своего добьется. И стала думать про Папахина, но как следует развернуться не успел, потому что издали от господского дома донесся истошный вопль. Звук этот был так ужасен, что у губернского секретаря Подогнулись колени.